После всех событий и разговоров сон был тревожным. То мерещилась в ночной тьме бромлинская гадюка, Фрэнсис Марсден, почти неразличимая в черном платье с густой траурной вуалью, то вдруг накатывал резкий запах гари, не такой, какой исходит от пылающего камина, а тот, который ветер доносит с пепелища. То слышались вдали захлебывающиеся рыдания Элси Тиллер, То чудилось, будто Лайза уходит из особняка, перекинув через плечо дорожную сумму, а сквозь рукав у него проступает кровь и расплывается безобразным пятном. Проснулась я даже более измученная, чем легла спать, и оказалась совершенно не готовой к сцене, которую устроил Клэр за завтраком. Не торопитесь! Елейным голосом произнес он, когда мы с Мэдди, бледные от бессонницы, с небольшим опозданием спустились в столовую. «Ибо спешить вам некуда. Ни в какую кофейню вы сегодня не поедете!» «Неужели?» — откликнулась я быстрее, чем успела обдумать ответ и вспомнить, что вчера мы о чем то подобном говорили. Но разве это касалось не одной Мадлен, а еще и меня? «Не представляю, что вы имеете в виду». Выражение лица у него стало крайне мерзким. Вероятно, он тоже нынче ночью скверно спал. Или же видел нас, Лайза, вчера. Лицо у меня вспыхнуло. «Я имею в виду ровно то, что сказал», — ответил Клэр, с слащавым голосом. «Давно пора вспомнить, что безответственным девицам не следует переступать через порог своих покоев» а развлекаться подобает исключительно вышиванием и чтением легковесных романов. Если дети не обращали на развернувшуюся сцену ровным счетом никакого внимания, да и привычный ко всему Пауле диалог нисколько не портил аппетит, то Элэйн от удивления уронила кусочек паштета обратно на тарелку, а Клод, с недоверием прислушивавшийся к последней тираде, даже привстал от негодования. «Сэр!» «Что вы себе позволяете? Смею напомнить, что хозяйка в этом доме...» «Хозяйка в этом доме вчера безрассудно выскочила на улицу и поспешила на крики и выстрелы». Сварливо перебил его Клэр. «И затем провела такую чудную ночь и так прекрасно отдохнула, что нынче не может даже двух слов связать, чтобы мне возразить. Сдается, что ее пока вообще бесполезно просить о том, чтобы вести себя поосторожнее». Она просто не различит опасность, пока не столкнется с ней лбами под лестницей в собственном особняке. Точно видел нас, Слайза. Промелькнула мысль, и язык точно прилип к небу. Но... Попыталась было вставить словечко Элейн, но куда там? А вторая девица, попросту дура! Тем же мерзким голосом продолжил занудствовать Клэр. «Вчера я пощадил ваше чувства, мисс Рич, но нынче не буду. Раньше я считал, что болван Элис не заслуживает столь прелестной особы, и чурбан Дубовый ему годится в жены. Но теперь переменил мнение. Это вы не годитесь ему в невесты. Вы едва не подставили его вчера. А вам было прекрасно известно, кто такая Фрэнсис Марсден и на что она способна». «Тем не менее...» Вчера вы спокойно вышли из кофейни на зов подозрительного попрошайки и подставили свою хорошенькую шейку под топор убийцы. Вас накануне спасло чудо, но два раза подряд чудеса не случаются. Так что впредь, до поимки Марсден, вас будет спасать арест и заключение в собственной спальне. Или, так и быть, можете посидеть еще и в библиотеке. Кажется, я видел там несколько поучительных книг которые могут вложить в вашу очаровательную головку немного благоразумия. Клод уронил вилку. Элейн застыла, подобно стукану, недоверчиво хлопая ресницами. Мальчики продолжали усердно расправляться с завтраком. Паула смотрела в стену. Я пыталась найти нужные слова для ответа, а по щекам у Мадлен скатились две аккуратные слезинки. Довел! пронеслось в голове. Может, он мстит за вчерашнюю оговорку? Но почему ей, а не мне? Она этого не заслуживает». И тут Мэдди прижала пальцы к губам и срывающимся голосом произнесла. «Сэр! Сэр Клэр Черри! Вы нас так любите! Я и не знала! Спасибо за заботу! Вы и правда как носит...» Она осеклась, сообразив, что чуть было не сказала непоправимое. И быстро добавила. «Как матушка!» Стало очень тихо. «Миссис Мариани!» Оглушительным шепотом произнес Лиам, любопытно скосев глаза. «А если сэр Клэр Черри для мэди матушка то Элис ему кто? Ну, будет после свадьбы!» взять Ледяным тоном ответила Паула, но в глазах у нее промелькнула тень веселья. Кажется, мы с вами уже изучали родственные связи, баронет Сайр. Виноват. Таким же шепотом повинился Ли. Клэра аж перекосила. Я вам не матушка, мисс Рич. Еле выдавил из себя он. Я вас не люблю. Вы безголовая, безответственная. А я люблю вас. Твердо возразила Мадлен, платком вытирая выступившие слезы. Вы хороший. «И я люблю», — вклинилась я с репликой, чтобы перевести возможный гнев на себя. «Признаюсь, пока я одна управлялась с кофейней, с фабриками, с графством и с вложениями капитала, мне очень не хватало такой заботы. Такой, знаете, дядя, искренней». «И мы любим папу», — пискнул Кеннет, толкнув брата локтем в бок. «Да?» Чарльз охотно закивал, верю, что от чистого сердца. В своем строгом воспитателе близнецы души не чаяли. «Дедушку!» — исправил их Клэр, скрыжища зубами. На виске у него забилась жилка. «Я тоже люблю!» — встрял Лиом, которому, очевидно, была невыносима сама мысль о том, чтобы сдержаться и пройти мимо веселья. «Прям очень! Как эту... географию, во!» как атлас про животных, особенно про львов. Сэр Клэр-Черри, а вы меня драться на шпагах научите? А страшно смотреть глазами. Я тогда вас еще больше любить буду, честно?» Супруги Перо обменялись выразительными взглядами и одновременно опустили головы, пряча выражение лица. Готовы спорить не потому, что испугались этой сцены, скорее наоборот. Уж больно выразительно тряслись у них плечи. Мне стало ясно, что пора брать дело в свои руки, пока оно не кончилось катастрофой. «Вот видите, дядя», — произнесла я серьезно, — «мы все очень любим вас и благодарны за заботу». «Я вижу только, что вам стало несколько лучше. Ответ вы придумали, хоть и с опозданием». Едко откликнулся он, поднимаясь за стола. «Но только попробуйте сегодня уехать из особняка и заняться делами, вместо того, чтобы ждать, пока бромлинскую гадюку лишат ядовитых зубов!» «Что-то я уже сыт. Позвольте откланяться!» «Не останетесь на кофе?» — умудрилась я спросить ему вслед, когда двери хлопнули так, что едва не обвалились с петель. И все-таки я успела заметить, как у Клэра полыхали уши и верхняя часть шеи над воротником. Неужели смутился? Позже обсуждая это с Мэдди, мы решили, что такого не может быть. Вероятно, он просто через чур разозлился. Да, именно так. Все познается в сравнении. Только когда останавливаешься, осознаешь, с какой скоростью приходилось бежать до сих пор. День, проведенный в домашнем заточении, должен был показаться скучным, особенно в сравнении с моим обычным насыщенным расписанием. Однако около двух часов дня обнаружила вдруг себя с чашкой чая у окна с видом на сад, в блаженном безделье. Компанию мне составляла Мадлен, которая, не иначе, чтобы порадовать Клэра, усердно трудилась над вышивкой. Чуть позже к нам присоединилась и Элейн со стопкой газет за последние две недели. Собираясь скоротать время за чтением И заодно изучить новости и сплетни Свежие и не очень Чтоб без труда поддерживать беседы в кофейне Ах, а в Алмании это событие освещалось совсем иначе Восклицала она то и дело И затем непременно уточняла А посланники говорили Что он был замечен в порочащих его связях И тайно бежал из страны А у вас пишут, что его выслали без объяснения причин, не позволив даже собрать вещи. Интересно, кто же прав? Я вспомнила, как же вы писали весьма уважаемые бромлинские издания те события, в которых довелось участвовать мне самой. Например, поимку душителя с лиловой лентой или смерть мистера Чендлера на корабле, направлявшемся в Терениссиму. И только, пожалуй, плечами. Полагаю, искать правду в газетах не стоит. Во-первых, обычно она звучит неприятно. Во-вторых, ее можно очертить всего парой строк. А чем потом заполнять развороты и первые страницы? «Боюсь, что так и есть», — вздохнула Элейн, откладывая одну газету и забирая из стопки следующую. «Но в таком случае вместо заголовка «Немыслимо, что на самом деле произошло в проливе», к примеру, лучше написать «Наше предвзятое мнение о том, что на самом деле произошло в проливе». «О, взгляните-ка сюда!» — вдруг оживилась она. Впрочем, это оживление явно было показным, сродни Браваде, потому что голос у нее зазвучал хрипловато от волнения, а плечи заметно напряглись, точно закаменели. «И действительно, чем заметка короче, тем больше в ней правды». «Тут пишут, что в Алмании началась новая охота на ведьм. Хватают любого, кого только заподозрят в шпионаже и без жалости бросают в тюрьму. И простой народ с большим удовольствием участвует в охоте». Делана рассмеялась она и бессознательным жестом прижала чуть дрожащие пальцы к губам. Затем отвернулась и произнесла в сторону чуть тише. «На нас с Клодом донёс человек...» который сдавал нам дом в столице. А ведь еще год назад он сам мечтал выучиться и стать летчиком, просил у Клода совета. Люди так быстро меняются. И редко в лучшую сторону, подумала я. Однако подливать масло в огонь не стало, и аккуратно перевела разговор в другое русло, заговорив о том, как изменился в лучшую сторону Клэр за последнее время. Ответом был исполненный ужаса взгляд Элейн, точно говоривший «Если это чудовище уже прирученное, то каким оно было?» Мне оставалось лишь мысленно извиниться перед Клэром. Впрочем, разве я сказала хоть слово «неправды»? Во второй половине дня отдых нам все-таки наскучил. Супруги Перо вызвались провести урок географии для Леома и мальчиков Андервуд Черри. Мэдди предложила помочь Юджинии с моими письмами. А я, наконец, обратила внимание на солидную пачку бумаг и толстых тетрадей, перевязанную тесьмой. Документы, переданные накануне мистером Спенсером и относящиеся к тому периоду, когда Элси, предположительно, жила в особняке моих родителей. Некоторую часть занимала переписка, в основном инструкции, которые пересылала управляющему сама леди Милдред. Они содержали немало интересных сведений, однако ни прислуга из особняка родителей ни какие-либо значимые события в них не упоминались. Попалось мне несколько писем к моему отцу, Идну. В основном долговые поручительства и несколько пространных посланий от дальних родственников. К слову, некоторые конверты даже не были распечатаны. Одна из тетрадей, обтянутых шелком, представляла собой дневник Ноэми. Но, увы, там было заполнено всего несколько страниц. Очевидно, что мама очень быстро утратила к нему интерес и забросила. «Что же», — подумала я, откладывая бесполезные документы. «Когда буквы не помогают, пора обращаться к цифрам». Леди Абигейл как-то сказала, «Если хочешь узнать правду о чьей-то жизни, то лучше взять не мемуары, а приходно-расходные книги». «Человек может лгать даже себе» что уж говорить о других, о чем то умолчать, что-то пересказать своими словами. И вот картина уже меняется до полной противоположности. С цифрами проще, особенно с теми, которые изначально не предназначены для посторонних взглядов. Проще говоря, с записями, которые некто ведет для себя самого. К счастью, учетные книги из особняка моих родителей сохранились, пусть и только две — Я убрала со стола все лишнее, чтобы меня ничего не отвлекало, и углубилась в чтение. И вскоре прониклась уважением к Дворецкому и, вероятно, личному помощнику моего отца, который в записях обозначал себя скромным «Л». Расход муки и масла, закупка мыла для нужд прислуги и для хозяев, званые вечера, выезда в свет, визиты к портнихам или в джентльменские клубы, Любая, даже самая незначительная сумма тотчас вносилась в книгу. Всякое денежное поступление также записывалось, причем не простыми чернилами, а красными. Подарки, дорогие и не очень, наследство от какой-то троюродной тетки, сервис и портьеры из марсавийского бархата, даже свежие овощи, которые летом доставляли из поместья. Расходы, связанные с хозяевами, незнакомый мне Эл записывал синими чернилами а то, что касалось прислуги, исключительно черными и от чего-то более мелким, сжатым почерком. Неудивительно, что нужное название я едва не пропустила, не заметив его между ценой за фунт мыла и за отрез хлопка на платье горничной. Лауданум. И тут же короткая заметка о визите врача, от чего-то не семейного, а постороннего. Сумма сперва была вписана — Затем выморана с пометкой оплатила сама Миледи». Раз запись сделана черными чернилами, значит речь о прислуге, пробормотала я, вчитываясь в размытые строчки. Но мама оплатила визит доктора сама, значит, это была непростая служанка. Ответ напрашивался сам собой Элси Тиллер. И Лоуданум, скорее всего, тоже приобрели для нее. Мои предположения подтвердились, однако радости это не принесло. Ведь тогда слова призрака Элси обретали новый смысл, и становилось понятно, что именно заставило ее сделать Валх и почему не проснулись мои родители. все таки их опоили Лауданумом. Оставалось только понять, почему это случилось спустя год или даже больше после появления Элси в особняке. Неужели раньше Волх просто не мог подобраться ближе и завладеть ее сознанием? Нет, маловероятно. Ведь наверняка она была уязвимее всего тогда, когда только что спаслась от своего жестокого супруга, а не тогда, когда уже долгое время жила под кровом у близкой подруги и занималась тем, что приносило ей радость. Конечно, оставалась вероятность, что Элси просто стала хуже. Или Валх, который давно подсматривал за моими родителями ее глазами, узнал нечто важное, и это заставило его немедленно действовать, озарило меня. Вот оно. То, что его напугало. То, что узнала моя мать по словам Абани. Способ убить Валха? Возможно, если получится увидеть правильный сон, пробормотала я, ощущая, как на висках выступает испарина. «Возможно. Заходить дальше, даже мысленно, от чего то пока было страшно. А пока жизнь шла своим чередом. Когда Клэра предположила, что вскоре ситуация может измениться и угроза со стороны бромлинской гадюки ослабнет, я посчитала, что это легковесные слова утешения. И совершенно упустила из виду тот факт, что дядя не считает нужным тратить время на пустые формальности». А еще позабыла о его удивительной интуиции игрока в покер. На следующий день, который мы с Мэдди также собирались посвятить домашним делам, сразу после завтрака прибежал мальчишка посыльный из Управления Спокойствия с коротенькой запиской. Отправил его, разумеется, Эллис. Уже по размашистому почерку стало ясно, что новости необычайные и весьма срочные. Внутри же оказалось ровно четыре слова. Нашли их. «Загляну вечером». И ничего больше. Ни пояснений, ни даже подписи. «Миледи недовольна?» Потешно задрал брови тощий скуластый мальчишка с пронзительно серыми глазами, наверняка ужасно похожий на самого Эллиса в детстве. Даже великоватая кепи, сдвинутая на затылок, была точь в точь, как то, которое предпочитал сам детектив и руку ладонью вверх он протягивал так же требовательно. «Очень довольна», — вздохнула я, и, подозвав Дворецкого, велела ему дать мальчишке несколько мелких монет. «Нет, надо ведь так наловчиться составлять записки. Кого их? Улики? Подручных Фрэнсис Марсден? Уловки, чтобы арестовать ее? Или послание Элиса вообще не связано с нею?» Разумеется, опасно было бы пересылать важные сведения через мальчишку, поэтому умолчание вполне оправдано. Но ведь можно же намекнуть хотя бы немного. Любопытно, что он там раскопал. Послышался негромкий оклик, когда я, убедившись, что мистер Чемберс отослал парнишку-посланника с вознаграждением, начала уже подниматься по лестнице. Может, мне подсказать? Это был Лайза. Похоже, что всю сцену он наблюдал с самого начала из-под лестницы. Весьма востребованное местечко в последнее время, что не говори. «Звучит, как слова осведомленного человека», — ответила я с показным равнодушием, стараясь как можно тщательнее скрыть уязвленные чувства. Как же, кто-то оказался догадливее меня самой. «Нет, пожалуй, обойдусь без подсказок. Предпочитаю услышать все из первых уст». «И да, надо бы приказать повару сделать на ужин что-нибудь примечательное. Нечасто Эллис оказывает честь этому особняку своим присутствием». «Ему вполне хватает талантов мистера Белкрофта и Мирея», фыркнул Лайза, явно развеселившись. «А также пирогов, которыми его Мадлен почует. И все же я подскажу. Моя матушка, похоже, преуспела в том деле, которое пообещала решить». Не представляю, о чем речь, задрала я подбородок. Что ж, доброго дня. И уже в кабинете поняла, что, несмотря на легкое раздражение во время самого диалога, сейчас у меня прекрасное настроение. И вовсе не из-за перспективы, с горем пополам, дожить до ужина и узнать, наконец, какие новости подготовил для нас Элис. Нет. Из-за сияющего взгляда Лайза. Так мог выглядеть человек, который наконец принял нелегкое решение, и теперь с азартом предвкушал, какие преграды придется одолеть для того, чтобы все исполнить. Удачи! шепнула я, прикрывая за собой дверь кабинета. А сама подумала, во что же мне самой обойдется его решение? Впрочем, терзаться сомнениями и мучиться дурными предчувствиями я не собиралась, и вместо этого с головой ушла в работу. Благо от мистера Спенсера прибыла очередная партия документов с просьбой в кратчайшие сроки определиться с убранством фамильной резиденции Валтеров, потому что с самого начала лета цены росли как на дрожжах и останавливаться не собирались. Управляющий считал, что виной тому дурные слухи из Алмании. Я не вполне понимала, как затруднения на материке могут влиять на краснодеревщика из соседней деревни. Однако принимала это как данность. Что же до намеков Лайза, то разум нет-нет, да и возвращался к ним. Дело, которое обещала решить Зельда… Вроде бы она собиралась расспросить свою родственницу, не видела ли та в пабе приметных морячков, пособников Фрэнсис Марсден. Чем дольше я размышляла об этом, тем больше утверждалась в мысли, что не ошиблась. Когда Элис после Изобильного «повар превзошёл самого себя. Ужина намекнул, что не прочь обсудить некие важные вопросы в библиотеке со мной, Мэдди и Клэром, подозрения переросли в непреклонную уверенность. Из-за разгоревшегося азарта я едва держала себя в руках. Когда детектив по обыкновению принялся дразнить всех нас намёками, затягиваясь новостями, у меня само по себе вырвалось. «Неужели вы все таки поймали тех моряков, Рыжего и Седого?» Эллис замер а потом разочарованно скривился. «Вы знали!» — досадливо констатировал он и нахмурился. «Интересно, откуда? А что тут гадать? Наверняка Лайза сдал. Но самого главного споря он не знает», — продолжил Элис оживленно. «В целом все верно. В счастливчике Джо работает многоуважаемая тетушка одной из невесток Зельды». Одна из тех женщин, которых ничем не удивить и не испугать. Так вот, она действительно приметила среди постоянных клиентов паба двух моряков, подходящих под описание Флори. Приметила, и когда они в очередной раз заказали по пинте пиво, подсыпала им кое-что в кружке, а затем с приятельницей отволокла в сарай, якобы отсыпаться. А на двери снаружи повесила замок. «И надо же такому случиться, что люди вашего грозного маркиза проявили неожиданное рвение в непростом деле Фрэнсис Марсден и предложили помощь. Словом, не буду утомлять вас подробностями. Теперь у меня есть чистосердечные показания двух соучастников нападения на Мэдди, которые недвусмысленно указывают на бромлинскую гадюку. И это вполне законный повод арестовать ее» что Управление спокойствием и осуществит через несколько дней. Но как вам новости? От неожиданности я потеряла дар речи. Что, неужели так легко? После всех мытарств, догадок и мучений. Никогда не думала, что скажу это, ибо предпочитаю переходить всегда сразу к сути дела, прозвучал вдруг осторожный голос Клэра. «Но будьте так любезны, Элис! Утомите нас немного подробностями!» Что и говорить, я горячо поддержала это предложение. И детектив, лучась от удовольствия, начал рассказ. Моллио Кейн, коренная альбейка на много поколений, отродясь с гипси, никаких дел не имела. И более того, искренне считала всех их поголовно мошенниками и проходимцами. И надо же было такому случиться, что именно за проходимца гипси, самого что ни наесть подозрительного, выскочила замуж ее любимая младшая племянница. На семейном совете Окейнов сообща решили, что бедняжечку обдурили, закружили ей голову. Засучив рукава застиранной блузы и грозно нахмурившись, Молли отправилась в смоки Халлоу разбираться, кто там посмел охмурить ее кровиночку. Нужный дом отыскался не сразу. Сперва Молли наткнулась на охальников-пьяниц. Но ну, их она навидалась и в счастливчике Джо, где работала чуть ли не с самого детства, а потому разогнала выпивох одним грозным взглядом и зловещим похрустыванием суставов в сжатом кулаке. Затем она влезла в перебранку двух девиц не слишком благопристойного поведения, которые спорили о том, кто у кого увел богатейчика. Едва унесла ноги, потеряв солидный клок из юбки и два пучка волос. Наконец Молли натолкнулась на грабителя, который, пригрозив ей ножом, забрал тощий кошель. Но и в таком жалком виде она не постеснялась таки постучаться в дом семейства Маноли и прямо с порога высказать все, что думает, о сквернавцах гипси, похищающих сердца чистых и невинных альбийских прелестниц. Зельда выслушала ее очень внимательно, то и дело хмурясь, а затем поинтересовалась, почему гости так неважно выглядят. Ответ возмутил ее до глубины души. «Мы ж теперь одна семья. Кто ж тебя, душечка, ограбить додумался?» Выспылала гадалка искренним возмущением. «А что за девки тебя выбрали? Как, говоришь, они выглядели? Знаю таких. Что, и у притонок тебе пристал кто-то? Ну, совсем стыд потеряли!» После этого она велела Молли накинуть на плечи платок потеплее, ведь уже вечерело и следовать за ней. Сперва Зельда отыскала беспутных девиц и пристыдила их так, что они сами извинились перед Молли за свару. Затем отчехвостила хозяина притона ближе к реке за то, что, мол, позволил своим посетителям пристать к уважаемой работящей женщине, которая только честным трудом на жизнь всегда и зарабатывала. Наконец она опознала по смутному описанию и грабителя злодея и заставила его вернуть Молли кошелек. «Бедняжка была впечатлена до глубины души», — ухмыльнулся Элис. Вернувшись, она поведала семейству Кейн, что гипси их драгоценной племяннице достался неправильной, достойный, порядочный, из хорошего семейства, а уж мать его — золотая женщина, и она, Молли, теперь за неё горой. Секрет был в том, что за Молли, пока она шла по смоке Халлоу, не стоял никто». Там ведь не знали ее пятерых братьев-великанов и племянников, которые сплошь были моряками. А Зельду знали, как и ее сыновей, благоразумного Тома, который многим обитателям Смоки Халлоу в свое время подсобил и помог уладить дела с гусями, и силача Яна с его дурным характером, и бесноватого бесника, который за матушку кого угодно голыми руками порвет. И Лайза, у которого в трущобах была заслуженная слава колдуна, и в целом человек очень везучего. Потому-то Зельда и могла одним словом на место поставить кого угодно. Ну, да речь не об этом, а о том, как добрые чувства и взаимная приязнь навеки связали семейство Окейн и Маноли, и о том, к чему это привело. Моли Окейн, как я говорил уже, уважает Зельду» а потому на ее просьбу она откликнулась весьма охотно. «Желаете отыскать и расспросить парочку подозрительных морячков?» «Нет, ничего проще. Пусть только заглянут в счастливчика Джо, пропустить спинту другое пиво». Между прочим, папа этот пользовался у матросов, заглядывающих в Бромле, известной популярностью. Во многом потому, что многочисленные племянники Молио Кейн, все как один моряки, не гнушались навещать ее прямо на работе где она разносила кружки по столам и временами помогала на кухне. Наблюдательная от природы, а также наделенная хорошей памятью, Молли помнила большинство завсегдатаев счастливчика Джо и, конечно, сразу же опознала двоих из них по описанию Зельды. Один рыжий, помоложе, другой седой, со шрамом через все лицо. Оба пропойцы, каких свет не видывал. Платили они, впрочем, всегда честь по чести. Ходили слухи, что на суше они прирабатывают на некоего серьезного человека и не брезгуют контрабанды по его поручению. «Серьезный? Это, по мнению таких пройдох и выпивох, некто богатый, жестокий, тот, кто не боится переступить закон», пояснил Элис. «Кажется, нарочно для меня». «И угадайте, о ком я подумал, едва услышав о серьезном нанимателе?» «Ну, конечно, о Фрэнсис Марсден» и, представьте, оказался прав. Сперва морячки долго не хотели трезветь, хотя хмель у них явно выветрился давным-давно. Перед Элисом, которому Оса любезно предоставили право первого допроса подозреваемых, упомянутые подозреваемые только ломали комедию, несли чушь, изображали пьяный храп, бронились, словом, всячески тянули время. Он выудил из их оговорок все, что сумел, а затем вышел, и передал свои записи людям, которые могли не стесняться в средствах ради достижения цели и были начисто лишены жалости. Следующий этап продлился несколько часов. Моряки быстро поняли, что шутки кончились, и тут же подтвердили, что именно они наняли Флори, чтобы та прокляла Мадлен. А затем сознались еще в целом десятки подобных преступлений. Карманники, нищие, уличные безумцы, все неприятные происшествия последних недель оказались отнюдь непростым стечением неблагоприятных обстоятельств. Не чурались морячки и того, чтобы лично запачкать руки. Как метафорически, сунув под дверной косяк записку с угрозами, так и буквально, швырнув шматок грязи в окно. Тут бы самый тупоумный секретарь из управления догадался бы спросить, а записки-то кто составлял? Вздохнул Элис и поморщился. Вот только на этом вопросе честность и желание сотрудничать у морячков от чего-то резко закончились. Они только и делали, что сбивчиво уверяли нас на перебой, что буквы для записок из газет вырезали и складывали в слова сами, чисто из желания припугнуть мадлен. Я не испугалась, возмутилась она искренне. О, похвальная храбрость перед лицом опасности! «Жаль, что бессмысленное, Приторным голосом протянул Клэр и скривился. «А эти ваши морячки даже не удосужились придумать правдоподобную ложь. Сами составили записки с угрозами, но, разумеется. Спорю, что они и алфавита не знают». «И вы бы выиграли в споре», — мрачно подтвердил Элис. «Пара букв им, впрочем, известна. Те закорючки, которые они ставят вместо подписи». Если это можно подписью назвать, конечно. Когда стало ясно, что допрос заходит в тупик, несмотря на выбитые из... Зо... <coughs> быстро оглянулся он на нас с Мэдди. Несмотря на неопровержимые аргументы джентльменов из особой службы, то младший офицер предложил перейти к более изощренным, по... <coughs> убедительным тезисам. А старший ответил ему, что на это нет времени и пригласил вашего восхитительно-кошмарного жениха, Виржиния. «Надеюсь, вам хватило ума не называть так маркиза Рокпорта за пределами стен моего особняка», — осторожно заметила я. Эллис разбойно ухмыльнулся. «Не хватило. Он, к слову, был польщен. Так вот, маркизу хватило четверти часа, чтобы морячки перестали отпираться и выложили все, как на духу». Да, они давно работают на Фрэнсис Марсден, уже больше 15 лет. еще с тех времен, когда она крепко держала весь преступный мир Бромли в своем маленьком кулачке. Да, именно Фрэнсис Марсден отдавала ему указания о том, как делать жизнь Мадлен невыносимой. И именно Фрэнсис Марсден, узнав о том, что гадалка Флори побывала в Старом Гнезде, приказала морякам убираться из Бромли. «Чтоб я вас год не видела, ясно?» — сказала она. Я, как наяву, увидела эту женщину, постаревшую, закованную в траур, но не утратившую ни грана своей силы. Меня пробрала озноб. И что же привело их обратно в столицу? Эллис поднял на меня взгляд. Глаза у него сейчас были до того светлыми, что казались прозрачными, как холодная речная вода. Не привело, а подвело. Пагубная страсть к выпивке, Виржиния. Вот что их сгубило, а нам сыграла на руку. Фрэнсис Марсден никогда не скупилась на награду. Вот и в тот раз хорошо заплатила своим подчиненным. А они решили, что раз уж придется покинуть столицу надолго, то неплохо бы и покутить напоследок. Вознаграждение было щедрым, кутёж вышел долгим и завершился в счастливчике Джо. И знаете, какая из этого мораль? «Хмель есть зло?» предположила Мадлен, явно копируя интонации священника на воскресной проповеди. «Если умный человек велит вам уносить ноги, будьте так любезны, уносите!» Не без удовольствия откликнулся Клэр, которому только дай возможность сцедить немного яда, и неважно, на кого именно. «На допрос к маркизу Рокпорта лучше не попадать», выдвинула я беспроигрышную, на мой скромный взгляд, версию. Элли сложил пальцы домиком и хитро посмотрел на нас поверх своих рук. «Все верно. Но главное — мораль. Порой родственные и дружеские связи могут сделать больше, чем приказы начальства. Помощь Зельды и вашего вержения жениха оказалась куда полезнее, чем усилие половины гусей в Бромле. Но завтра ночью мы постараемся исправиться и арестуем, наконец, Фрэнсис Марсден на законных основаниях. «И поверьте, даже если она ни слова не скажет на допросе, того, что наговорили ее подчиненные, хватит, чтобы засадить ее за решетку. Так что с послезавтрашнего дня смело возвращайтесь в кофейню. Посетители старого гнезда наверняка уже соскучились без вас», — добавил он и подмигнул нам. Я не сдержалась и улыбнулась в ответ. От сердца отлегло. Труды стольких людей все же оказались не напрасными». Зельда и её родственные связи, дядя рейвен и его особая власть, мои полезные знакомства. Сколько усилий пришлось потратить для того, чтобы загнать в угол одну единственную мстительницу. Она действовала чужими руками, однако если на одном конце нити есть марионетка, то на другом непременно обнаружится кукловод. И лишь вопрос времени, когда его, сокрытого в тенях, обнаружат. В тот вечер, когда около кофейни раздались выстрелы, а Мэдди чуть не погибла, мы чувствовали себя точно в ловушке. Но теперь положение дел полностью изменилось, и в ловушке оказалась уже сама Фрэнсис Марсден. Все должно было решиться завтра. По словам Эллиса, пятая часть управления спокойствия готовилась поучаствовать в ее аресте. «Разве что-то могло пойти не так».